Будут они на плаву, так и тронемся. Да затем дело не станет, вода-то пребывает дюжи бойко Этак, может, уж завтра всплывут они? Может и так. А ладьи все не идут. По уговору, по уговору следом за льдом прийти должны вон, и лед уж поредел совсем, а их все нет. — Да что-то задержка с ними, уж придут ли, — усомнился Адашев. — Ну что ты, Фёдорович, ну как не придут? Ты не пужай. Белозёрские ладьи, о которых так беспокоился Воротынский, и три больших строго пришли с Верховьев ночью. К тому часу вода поднялась настолько, что они, подплывая к берегу, свободно прошли между плотов. К утру всплыли некоторые плоты, а к полудню все они были уже на плаву. Часть людей перевезли с плотов на берег еще ранним утром, а теперь здесь шла спешная работа по погрузке на суда того материала, который дожидался их еще на берегу. Когда все закончили, Выродков подошел к Воротынскому и сказал. — Можно начинать спуск плотов, Михаил Иванович. — Ну и начинай с Богом, Григорьич, — ответил Воротынский и направился к своему строгу. Здесь уже лежала вся кладь, принадлежавшая князю, а под шатром, устроенным на строге, сидели в спутники князья Микулинский и Мстиславский. Выродков сел в лодку и велел гребцам отваливать. И когда лодка вышла на такое место, где была видна со всех платов, он встал во весь рост, взмахнул белым полотнищем, и по водной глади далеко разнесся его звонкий голос «Эй, руби, чалки!» «Алки!» — повторило эхо. Глухо застучали топоры, перерубавшие канаты и плоты, окруженные лодками, стругами и большими груженными ладьями, медленно сдвинулись с места, направляясь в далёкий путь к круглой горе. В ожидании. Уже в начале марта начались оттепели, а в апреле все мелкие речки освободились ото льда. Снег остался только местами в лесу да во оврагах. Зашевелилась и свияга, на берегу которой стояла круглая гора. Обитатели горы давно уже никуда не сходили с неё. Еще по зимнему снегу в февральские в юге метели они завезли на гору запас провианта и теперь были обеспечены ими до самого лета. Забрав весь немудренный скарб ферапонтового хозяйства, переселились на ту гору тетка Аксинья, дядя Тимофей и Любаша. Появились еще новые поселенцы Круглой горы. Мужчины занимались подготовкой горы к прибытию русского войска, делали засеки, рыли тайники... За этими занятиями время шло быстро, и переселенцы не заметили, как дожили до весны. Тогда интересной стала свияга. Вздувшийся и посиневший лёд отделился от берегов за окраинами воды. Началась подвижка льда. Зашумеет, зашуршит он на реке и слегка подвинется, образуя разрывы во всю ширину реки. Так и кажется, что пошёл лёд, пошёл. Но нет, пошумит, пригрудится ниже разрыва опять затихнет, успокоится. Наконец, в один теплый, но ветреный день лед пошел по-настоящему. До самой ночи с реки доносился скрежет льдин, набегающих друг на друга всплеск воды когда льди наломались и разбивались, налезая одна на другую, и тот тихий музыкальный звон рассыпающихся игольчатых кристалликов льда, без которого не бывает ледохода ни на одной маломальской путной реке.